Продукты питания и долголетия Как мы выяснили, различные питательные вещества по-разному влияют на темпы нашего старения. Одни из них ускоряют старение, другие способствуют долголетию. В одних концентрациях они полезны, в других вредны. Однако продукты, которые мы едим, это целый комплекс факторов, действующих разнонаправленно. Поэтому не стоит вести речь о полном исключении тех или иных продуктов из нашего питания. Гораздо лучше варьировать количество и частоту их употребления. Переедание – фактор риска возникновения рака, диабета, атеросклероза и артериальной гипертензии. Умеренность – самый верный подход к достижению долголетия. Не открою большого секрета, если скажу, что избыточное потребление спиртного, соли, молочных продуктов, мяса и колбас способствует возникновению некоторых видов рака. В то же время употребление в разумных пределах фруктов и овощей помогает защитить организм от многих возрастных болезней и болезней образа жизни. Дэвид Тилман и Майкл Кларк из Университета Миннесоты в Сент-Поле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 В изученных выборках, как средиземноморская, так и пескетарианская диета значимо снижали вероятность развития перечисленных заболеваний, а также общую смертность. Приведу менее тривиальный пример влияния пищи на наше здоровье. Как мы уже знаем, конечные продукты гликирования – одна из основных причин старения нашего тела. Однако они могут не только спонтанно образовываться в стенках сосудов, в результате естественного старения, но и попадать в организм с готовой пищей. Поступающие извне продукты гликирования наравне с собственными способны вызывать воспалительные реакции и атеросклероз. Особенно много гликированных белков в пережаренных продуктах, именно они придают поджаренной корочке оттенки от золотистого до темно-коричневого. В ресторанной еде и особенно в фастфуде Их в десятки раз больше, чем в еде домашнего приготовления. Приведем несколько сведений о пользе и вреде тех или иных диет и продуктов питания с точки зрения старения и долголетия. Палеолитическая диета Существует вероятность того, что воздействие ограничительных диет на долголетие лабораторных животных всего лишь избавляет их от переедания и негативного воздействия компонентов стандартных диет, к которым у организма еще не сформирована генетическая адаптация. В условиях дикой природы животные питаются качественно и количественно иной пищей. Может ли возвращение к более естественному питанию благоприятно сказаться на долголетии человека? Избавит ли это по определению от болезни цивилизации? Сможем ли мы силой науки и разума вернуть себе когда-то утраченный рай-палеолита? В эпоху, предшествующую сельскому хозяйству, предки современного человека были физически активными охотниками и собирателями. Их питание было разнообразно и экологически чисто. Частота переедания была гораздо ниже и компенсировалась регулярными и длительными физическими нагрузками. Такая диета и образ жизни позволяли поддерживать количество инсулина в крови на более низком уровне предотвращая развитие сахарного диабета. Об этом свидетельствуют медицинские обследования современных сторонников палеодиеты. У охотников и собирателей из сохранившихся диких племен Африки и Южной Америки и последователей их диеты в цивилизованных странах по сравнению с адептами современной диеты наблюдается более низкий уровень артериального давления, не меняющийся с возрастом, пониженный уровень лептина в плазме крови натощак, нормальный весоростовой индекс. Более того, у них выявлена высокая чувствительность к инсулину, повышенное максимальное потребление кислорода, лучшее зрение и состояние костей. Переход от палеолита к неолиту произошел сравнительно недавно, и человек не успел генетически подстроиться к таким изменениям, как снижение потребления пищевых волокон и некоторых микронутриентов, увеличение гликемического индекса и соотношение натрия и калия, отклонение от равного 1 к 1, соотношение омега-6, омега-3 жирных кислот. Действительно, индийцы и индонезийцы страдают от сахарного диабета из-за чрезмерного употребления риса, афроамериканцы и японцы – от артериальной гипертензии и инсультов из-за избытка поваренной соли, новозеландцы – от рака толстого кишечника из-за избытка мяса и недостатка растительных волокон. Эволюционная адаптация к сельскохозяйственной диете все же идет, хотя и невысокими темпами. Наиболее яркий пример – только 35% современного населения мира обладает особой версией гена лактазы флорезингидролазы, дающий взрослым людям способность усваивать молоко, а у остальных 65% людей – обычный вариант данного гена, который выключается еще в детстве и лишает взрослых людей способности усваивать цельное молоко. Палеолитическая диета пропагандируется как диета, к которой люди генетически адаптированы. Она должна содержать только те группы продуктов питания из мяса, морепродуктов, фруктов, овощей и орехов, которые присутствовали в пище людей задолго до появления сельского хозяйства. Прежде всего предлагается ограничить потребление зерновых и молочных продуктов и отказаться от рафинированных продуктов. Несмотря на достоинства, у палеолитической диеты существуют и недостатки. Она не обеспечивает суточную норму потребления определенных микроэлементов. Кроме того, соблюдение полноценной палеодиеты потребует увеличения расходов на питание в бюджете каждого человека, например, в США, на 10%. Сравнение палеолитической и современной диеты. Пища, доступная в палеолите. Насекомые, рыба, моллюски, ракообразные, рептилии, птицы. Млекопитающие яйца, листья растений, водоросли, корнеплоды, клубни, ягоды и дикие фрукты, орехи и семена, мед, изредка. Недоступная пища: молочные продукты, кроме грудного молока при вскармливании младенцев, зерновые культуры случайное потребление появилось в верхнем палеолите, бобовые, за исключением сезонного употребления некоторых видов. Рафинированный сахар, рафинированное масло, алкоголь, очищенная соль. Размышления о пользе палеолитической диеты часто наталкиваются на возражения о низкой продолжительности жизни пещерных людей. Так ли это, по скудным археологическим находкам точно судить сложно. Среди археологов распространена точка зрения, что средняя продолжительность жизни в те времена составляла 36 лет. Это довольно низкое значение определялось высокой детской смертностью, голодом, болезнями и военными конфликтами, а вовсе не старением. Из наблюдений над предконтактными представителями современных первобытных племен мы знаем, что ожидаемая продолжительность жизни для примера 15-летнего подростка из племени Доуп Кунг из экваториальной Африки составляет 69 лет. При этом среднемировое значение 67 лет. Кто знает, сколько будут жить эти люди, если им предоставить все современные средства борьбы с инфекциями и паразитами? Из археологических сведений мы знаем, что последовавшая за палеолитом неолитическая революция, переход от собирательства и охоты к сельскому хозяйству, растениеводству и скотоводству, сократила среднюю продолжительность жизни до 20 лет. Это укорочение жизни связывают со снижением разнообразия диеты, авитаминозами, микроэлементозами, а также эпидемиями вследствие более компактного проживания людей и передачи болезней человеку от скота. Молоко. Цельное молоко является ценным продуктом детского питания, поскольку содержит сбалансированное количество полноценных белков, жиров и углеводов, витамина А и Д, Группа витаминов В – Вопрос, насколько полезны молоко и молочные продукты, взрослым людям активно обсуждается. Палеолитические люди употребляли структурированные белки из мышечной ткани зверей, птиц и рыб, вместо популярных в западной диете белков молока, служащих для ускоренного роста ребенка. Прием молока и молочно-кислых продуктов повышает в плазме крови уровни ускоряющих старение аминокислот метианина, триптофана, глутамата и разветвленных аминокислот лейцина, изолейцина, валина. Эти аминокислоты увеличивают концентрацию инсулина в сыворотке крови, что приводит к формированию нечувствительности к нему. Чрезмерная стимуляция продукции инсулина может запустить саморазрушение бета-клеток поджелудочной железы и развитие диабета. Переваривание молочного белка козеина приводит к образованию козоморфина, опиоидного пептида, вызывающего привыкание и стремление к избыточному потреблению данного продукта. Роль питания в развитии атеросклероза трудно определить точно. Однако в цельном молоке содержится лактоза активно вызывает гликирование белков, природные трансжиры и насыщенные жиры, холестерин, ксантиноксидаза, источник свободных радикалов, медь, фосфор и кальций. Эти компоненты способствуют возникновению атеросклероза. Мясо. Красное мясо, говядина, баранина, свинина, является хорошим источником незаменимых аминокислот и витаминов группы В. В мясе в довольно большом количестве присутствует карнозин, геропротектор, снижающий образование конечных продуктов гликирования. Избыток холестерина в мясе повышает риск развития атеросклероза. Особые вещества N-гликаны, содержащиеся в избытке в красном мясе, способствуют процессам воспаления и опухолевому росту. Некоторые аминокислоты, получаемые из мяса, перерабатываются микрофлорой кишечника в токсичные амины. Например, полезное само по себе вещество из красного мяса L-карнитин под влиянием кишечных бактерий превращается в токсин, нарушающий холестериновый обмен и повышающий риск развития атеросклероза. При поджарке белковой пищи, мяса, рыба, образуются гетероциклические амины которые при длительном употреблении способны вызывать злокачественные опухоли. Копчение также приводит к накоплению канцерогенных полициклических углеводородов и нитрозосоединений. Избыток белка в пище вызывает нарушение щелочно-основного баланса крови, ацидоз. Хронический ацидоз нарушает насыщение гемоглобина кислородом, вызывает вымывание кальция из костей, и ослабление иммунитета. Предрасполагает катаросклерозу, остеопорозу и саркопении. Алкоголь. Крепкий алкоголь ускоряет старение сосудов, сердца, нервной системы, печени и почек. Алкоголь, а точнее продукты его переработки в организме, канцерогенны. Спиртное, даже в небольших количествах, повреждает стенку желудочно-кишечного тракта, что способствует проникновению инфекций и аллергенов из кишечника прямо в кровь и вызывает системное воспаление. О вреде крепкого алкоголя свидетельствует низкая продолжительность жизни мужчин в таких злоупотребляющих им странах, как Россия и Шотландия. Смерть на фоне потребления алкоголя наступает в основном в результате отравлений, разрушения печени и почек, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и несчастных случаев. Помимо того, что алкоголь повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний с потерей когнитивных функций, любителям выпить стоит знать, что пиво, некоторые сорта вина и виски имеют высокий гликемический индекс, что способствует развитию метаболического синдрома и диабета. В то же время, пиво в результате жизнедеятельности дрожжей содержит некоторое количество фитоэстрогенов, соединений, обладающих геропротекторными свойствами. Правда, девушкам и молодым женщинам фитоэстрогены противопоказаны, так как их воздействие накладывается на эффекты собственных половых гормонов. Вино содержит целый комплекс веществ – катехины, ресвератрол, кверцетин, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Среди винодельческих регионов лучше всего выбирать наиболее южные. Произрастающие там сорта винограда содержат наиболее богатый комплекс полезных веществ, для образования достаточного количества которых необходимо обилие солнца и теплых дней. Однозначной оценки влияния слабоалкогольных напитков на продолжительность жизни пока нет. Поэтому мы снова напомним слушателю, что умеренность – принцип, который чаще всего обеспечивает наилучшие результаты. Овощи, ягоды и фрукты. Большинство овощей являются источником низкокалорийной и нежирной пищи, богатой пищевыми волокнами, каротиноидами, фалатом, витаминами С и К, калием. Благодаря этому их потребление снижает вероятность сердечно-сосудистых патологий, артериальной гипертензии, малокровия, рака кишечника. Вареный или печеный картофель без избытка масла и соли относительно низкокалорийный источник углеводов, богатый волокнами, витаминами В3, В5, В6, С, каротиноидами и микроэлементами калием, марганцем, медью, фосфором флавоноидами, кверцетином, полезными алкалоидами, кукааминами. Помимо картофеля, кукаамины найдены в ягодах Годжи. Картофель снижает артериальное давление, уменьшает вероятность воспаления пищеварительной системы и образования камней в почках. Несколько масштабных медицинских исследований показало, что благодаря большому содержанию каротиноида ликопина, помидоры и красный перец способствуют профилактике возникновения некоторых видов опухолей, в частности рака простаты. Известно также, что все посленые, картофель, томаты, сладкий перец примерно на 20% снижают риск болезни Паркинсона. Фрукты и ягоды содержат большое количество сахаров, органических кислот, пищевых волокон, витамина С, калия, кальция и железа, фосфора, магния некоторых биологически активных веществ, флавоноидов, антоцианов, ресвератрола, ликопина, лютеина, зиоксантина, танинов, эллаговой кислоты. Влияние фруктов на здоровье и долголетие похоже на влияние овощей. Благодаря наличию в них флавоноидов и антоцианов, они замедляют развитие возраст зависимых болезней Альцгеймера и Паркинсона, общего воспаления, Атеросклероза, некоторых видов рака, рака простаты, кишечника, дегенерации желтого пятна. Предпочтительно употребление целых фруктов, а не приготовленных соков, так как последние имеют большой гликемический индекс и содержат меньше пищевых волокон. В крайнем случае лучше покупать сок с мякотью. Но нужно помнить, что избыток фруктозы вызывает гликирование белков повышает резистентность к инсулину и способствует ожирению. Поэтому слишком налегать на фрукты тоже не следует. Несколько особняком среди фруктов стоит авокадо, по вкусу больше напоминающее овощ, поскольку в нем очень мало углеводов. Его плод содержит практически все жизненно важные микронутриенты, мононенасыщенные и омега-3 жирные кислоты и отличается высокой калорийностью. В незрелых плодах находится вещество манногептулоза, повышающее усвоение глюкозы. Группа исследователей из Каролинского института в Швеции изучила результаты многолетнего медицинского наблюдения за многотысячной группой людей и динамику их естественной смертности. Оказалось, что те люди, которые съедали в день менее пяти порций овощей и фруктов, отличались достоверно более высокой вероятностью смерти. Оливковое масло Оливковое масло является источником мононенасыщенных жирных кислот, скволена, витаминов Е и К. В литературе есть сведения об увеличении продолжительности жизни грузунов в полтора раза за счет введения в диету оливкового масла. Известна также профилактическая роль оливкового масла в снижении риска рака груди и некоторых других видов рака а также в предотвращении развития атеросклероза. Зеленый чай. Зеленый чай содержит вещества с психостимулирующим действием, такие как кофеин, а также полифенолы, каротиноиды, микроэлементы и витамины группы В. Потребление чая снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и остеопороза. Отдельные компоненты зеленого чая – Эпигаллокатехин 3 галлат, эльтеанин и тониновая кислота, кверцетин, известные геропротекторы, продлевавшие жизнь подопытных животных. Вместе с тем, изучение влияния экстракта зеленого чая на продолжительность жизни мышей не дало положительных результатов. Более того, клинические испытания показали, что 10% содержание катехина в чайном экстракте может быть токсично для печени человека. Кофе. Кофе повышает внимание, способность концентрироваться и настроение. Содержащийся в нем кофеин эффективен при головных болях, усиливает влияние болеутоляющих средств, аспирина и парацетамола. 3-5 чашек кофе в день снижают риск развития болезни Альцгеймера на 20% и риск развития болезни Паркинсона. Систематическое употребление кофе способно улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Согласно метаанализу 2014 года, регулярно выпиваемая чашечка кофе снижает риск мочекаменной болезни. Замечено также, что умеренное потребление кофе снижает общую смертность людей. Однако постоянное употребление кофе – вызывает зависимость, а нефильтрованный кофе повышает уровень холестерина в крови. У отдельных людей кофе повышает артериальное давление. Кофеин повышает секрецию кортизола, но его систематическое потребление уменьшает этот эффект. Поговаривают, что Анаре Бальзак выпивал до 40 чашек кофе в день. Несмотря на потрясающую работоспособность, он писал по 16 часов в день, выпуская в год до 6 книг, писатель умер в 51 год. Темный шоколад Темный шоколад является прекрасным источником калия, магния, а также железа, меди и витаминов К, В1, В3, В5, В9. Темный шоколад богат флавонолами, которые оказывают положительное влияние на функцию сосудов у здоровых людей и у пациентов с риском атеросклероза. Они улучшают микроциркуляцию крови, в том числе в головном мозге. Флавонолы увеличивают количество и силу связи между нейронами, снижают потерю нейронов в результате нейродегенеративных процессов, улучшают память. Наконец, флавонолы повышают чувствительность ткани к инсулину. В темном шоколаде содержится фенилэтиламин, который воздействует на головной мозг подобно родственному соединению, амфетамину. Фенилэтиламин стимулирует центральную нервную систему, высвобождая биогенные амины, дофамин и серотонин. Являясь нейропротектором, фенилэтиламин противодействует возраст-зависимым нейродегенеративным процессам. Шоколад содержит некоторое количество и других стимуляторов – кофеина и теабрамина. Шоколад снижает артериальное давление и уменьшает вероятность тромбообразования. Регулярное употребление горького шоколада служит профилактикой таких возраст-зависимых болезней, как сахарный диабет, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания. Прованские травы и французский парадокс Поверхностная NADPH-оксидаза, арнокс, окислительный фермент, расположенный на мембране клетки. Активная арнокс продуцирует токсичные активные формы кислорода на клеточной поверхности, в том числе и клеток стенки сосудов. Постепенное наращивание активности данного фермента начинается в 30 лет и достигает пика к 65 годам. Примерно в это же время развиваются возраст-зависимые заболевания, связанные с окислением липопротеинов низкой плотности, атеросклероз и окислением коллагена и эластина, старение кожи и стенки сосудов. Поиск природных источников, способных подавить активность арнокс, выявил наличие сразу нескольких из них в составе известной приправы прованские травы. Прованские травы давно уже не изготавливаются из дикорастущих альпийских и средиземноморских трав, а выращиваются на плантациях Центральной и Восточной Европы, Магриба и Китая. Это сложная смесь душистых и пряных трав, таких как тимьян, Чебрец, майоран, орегано, розмарин, базилик, кервель, эстрагон, любисток, чабер, шалфей и укроп. Во Франции и Средиземноморье ими принято приправлять мясо, пасту, добавлять в соусы. Давно отмечено, что по сравнению с близлежащими регионами в Средиземноморье и во Франции, люди реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Существует некоторая вероятность, что это связано с добавлением в пищу упомянутой приправы. Следует, правда, соблюдать умеренность, так как ее избыточное потребление чревато острым панкреатитом. Карри. Карри – приправа желтого цвета получаемая на основе растения куркумы. Действующее вещество куркумин имеет выраженные увеличение на 19-45% средней продолжительности жизни геропротекторные свойства, доказанные для нематод и дрозофил. Правда, срок жизни мышей под действием куркумина не увеличился, возможно, в силу невысокой проникающей способности этого соединения в клетке. Куркумин окрашивает и немного повреждает белковые молекулы в клетке, что стимулирует ответ на повреждения и позволяет лучше справляться с повреждениями белков при старении. Куркумин обладает также противовоспалительным действием. Существуют сведения о положительном действии куркумина при нарушениях эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Помимо карри Некоторое количество куркумина содержится в имбире. В качестве пищевого красителя куркумин присутствует в американской горчице. Вегетарианство. Тот факт, что уровень смертности вегетарианцев на 12% ниже, чем остальных, это результат влияния сразу многих факторов, ведь в подавляющем большинстве они не веганы, не строгие вегетарианцы, поэтому получают из пищи незаменимые аминокислоты, жиры и микронутриенты. Как правило, это более образованные и более тщательно следящие за своим здоровьем люди. Они реже употребляют алкоголь и реже курят. Интересно отметить, что влияние вегетарианства на долгожительство более выражено среди мужчин, чем среди женщин. Помимо ранее перечисленного, положительный эффект вегетарианской диеты Может быть обусловлен следующими причинами. Растительные белки содержат меньше метианина и триптофана, избыток которых негативно сказывается на продолжительности жизни. В связи с особенностями растительной пищи вегетарианцы употребляют больше полезных мононенасыщенных жирных кислот и омега-3, растительных волокон и антиоксидантов, меньше соли и холестерина. Показатели общего холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, С-реактивного белка, глюкозы, инсулина и резистентность к инсулину у вегетарианцев значительно снижаются. Действительно, частота сердечно-сосудистых патологий у вегетарианцев в возрасте до 65 лет на 45% ниже, однако в более позднем возрасте вегетарианцы и невегетарианцы поэтому показателю отличаются всего на 8%. Негативное действие вегетарианства проявляется в том, что оно снижает ниже необходимого уровня потребление некоторых витаминов, В12, микронутриентов, карнозина, микроэлементов и незаменимых аминокислот. Это создает необходимость их искусственного восполнения. Недостаток витамина В12 ведет к анемии, и нервным расстройством. По-видимому, в связи с высокой долей потребляемых углеводов, уровень конечных продуктов гликирования в крови вегетарианцев даже выше, чем у мясоедов. Средиземноморская, нордическая и окинавская диеты. Если говорить о роли питания в долголетии, вполне логично взглянуть на демографическую карту мира и выявить регионы с высокой численностью долгожителей изучить особенности их питания, образа жизни и генома. Беглый взгляд на свежие данные топ-10 стран по числу долгожителей не выявляет явных географических кластеров, это далеко отстоящие друг от друга страны Дальнего Востока, Австралазии, Южной и Северной Европы. Очевидно одно, это страны с достаточно высоким уровнем жизни и здравоохранения. Диета некоторых из них принято рассматривать как способствующие долгожительству. Страны с наибольшей средней продолжительностью жизни. Номер 1. Япония. Общая продолжительность жизни – 86,5. Продолжительность жизни мужчин – 85,3. Продолжительность жизни женщин – 89. Номер 2. Италия. Общая продолжительность жизни – 84,6. Продолжительность жизни мужчин 82. Продолжительность жизни женщин 87,3. Номер 3. Андорра. Общая продолжительность жизни 84,2. Продолжительность жизни мужчин 80,8. Продолжительность жизни женщин 87,6. Номер 4. Сингапур. Общая продолжительность жизни 84. Продолжительность жизни мужчин 82, продолжительность жизни женщин 87. Номер 5. Гонконг. Общая продолжительность жизни 83,8. Продолжительность жизни мужчин 82, продолжительность жизни женщин 85,6. Номер 6. Сан-Марино. Общая продолжительность жизни 83,5. Продолжительность жизни мужчин 82. Продолжительность жизни женщин 85. Номер 7. Исландия. Общая продолжительность жизни 83,3. Продолжительность жизни мужчин 81,4. Продолжительность жизни женщин 85,2. Номер 8. Монако. Общая продолжительность жизни 83,1. Продолжительность жизни мужчин 80,4. Продолжительность жизни женщин 85,8. Номер 9. Австралия. Общая продолжительность жизни 83. Продолжительность жизни мужчин 80,5. Продолжительность жизни женщин 85,5. Номер 10. Швеция. Общая продолжительность жизни 83. Продолжительность жизни мужчин 81,4. Продолжительность жизни женщин 84,6. Японцы входят в десятку стран-лидеров по средней продолжительности жизни в мире. В самой Японии люди с максимальной продолжительностью жизни преобладают в префектуре Окинава. Традиционная диета на Окинаве существенно отличается от общей японской и основана на употреблении картофеля батата, он там полностью замещает рис, листовых овощей, желтых корнеплодов, соевых продуктов, мисо и тофу и лекарственных растений. Умеренно потребляются морепродукты и водоросли. Нежирное свиное мясо, фрукты, специи, прежде всего куркума, чай, некрепкий алкоголь. В рационе практически отсутствуют молочные продукты. Соль замещена специями. Таким образом, окинавская диета является низкокалорийной, содержит мало жира, и низкое соотношение омега-6 к омега-3 жирных кислот, близкое к 1 к 1. Имеет низкий гликемический индекс, включает немного мяса, но много растительных волокон. Окинавская диета замедляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов. Средиземноморская диета – традиционная диета стран Средиземного моря – Италии и Греции. Она характеризуется высоким уровнем потребления оливкового масла в качестве основного пищевого жира, овощей, бобовых, цельных зерен, фруктов и орехов, умеренным потреблением птицы и рыбы, низким потреблением жирных молочных продуктов и красного мяса и средним вина в качестве основного источника алкоголя, употребляемого исключительно одновременно с едой. Как оказалось, именно в Италии и Греции люди, придерживающиеся традиционных предпочтений в еде, в меньшей степени страдают от опухолевых и сердечно-сосудистых заболеваний. Средиземноморская модель питания способствует долголетию. Согласно результатам исследования, проведенного в Гарвардском университете, правильно подобранное питание в соответствии с традиционной средиземноморской диетой регулярной физической активностью и отказом от курения, способна сократить риск возникновения болезни сердца на 80%, инсультов на 70% и диабета второго типа на 90%. В конце 2014 года в британском медицинском журнале вышла статья группы авторов под руководством Имакулаты де Виво», показывающая связь между более длинными теломерами у здоровых женщин среднего возраста и приверженностью средиземноморской диете. Как известно, эта диета содержит много антиоксидантов и противовоспалительных веществ, замедляющих укорочение хромосом в клеточном ядре. Сообщается, что особенно важным является соблюдение всей диеты в целом, а не только употребление отдельных компонентов из нее. Нордическая или скандинавская диета базируется на таких главных продуктах, как капуста, ржаной хлеб, корнеплоды, яблоки, груши, северные ягоды, овсянка, моллюски и рыба. Согласно исследованиям, приверженность в такой диете снижает риск смертности на 4-6%. Сходство всех ранее перечисленных диет состоит в потреблении нерафинированных углеводов, умеренном потреблении белка с акцентом на овощи и бобовые культуры, рыбу и постное мясо, более высокой доли мононенасыщенных масел и полиненасыщенных жиров, богатых омега-3, низкой доли молочных продуктов. Глядя на список стран с максимальной продолжительностью жизни, остается пожалеть, что Россия пока не находится в их числе. Однако обладание научными данными о диетах способствующих продлению здорового периода жизни и увеличению ее продолжительности, дает надежду изменить ситуацию к лучшему. Биологически активные вещества пищи, как геропротекторы. Живая природа – выдающийся химик. Живые существа – от бактерий и архей до растений, грибов и животных, способны синтезировать подавляющее большинство классов органических соединений И огромное разнообразие веществ, поэтому идея найти геропротекторные свойства природных соединений не выглядит авантюрой. Давняя мечта человечества, чтобы пища была одновременно и источником энергии, и лекарством, исцеляющим от всех болезней и даже от старости. Одним из принципов гиппократа древнегреческого врача был следующий. Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство пищей твоей. Биогеронтологам известны некоторые природные вещества и растительные экстракты, способные вызывать увеличение продолжительности жизни животных в лабораторных условиях. Насколько те вещества, которые показали геропротекторные свойства у модельных животных, применимы к человеку? Насколько хорошо они усваиваются в своей естественной форме? Какое количество их нужно выпить или съесть? чтобы получить геропротекторный эффект для человека? Нет ли у них неявных, нежелательных побочных эффектов? Все эти вопросы требуют дальнейшего научного изучения. Мы верим, однако, что их прояснение – дело ближайших лет и предлагаем слушателю начать знакомство с природными источниками геропротекторов уже сегодня. Принятые обозначения. СПЖ. Средняя продолжительность жизни, средний возраст, до которого доживают представители выборки. МПЖ – максимальная продолжительность жизни. Вещества природного происхождения с потенциальным геропротекторным действием на модельных животных. Вещество – альфа-липоевая кислота. Источник – почки, сердце, печень, шпинат, брокколи, помидоры, горох, Брюссельская капуста. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ-12, МПЖ-6. Модельное животное – дрозофила. Вещество. Байкалиин. Источник – шлемник байкальский. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ-45, МПЖ-24. Модельное животное – нематода. Вещество. Галловая кислота. Источник. Виноград. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ-10. Модельное животное – нематода. Вещество. Изокверцетин. Источник. Манго, чай. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ-23. Модельное животное – нематода. Вещество. Кверцетин. Источник. Цитрусовые, яблоки, лук, петрушка, шалфей, чай, красное вино. Увеличение продолжительности жизни в процентах МПЖ-21. Модельное животное нематода. Вещество. Кемпферол. Источник. Чай, каперсы, капуста, укроп, брокколи, грейпфрут, фасоль, помидоры, клубника, виноград, брюссельская капуста, яблоки. Увеличение продолжительности жизни в процентах МПЖ-6. Модельное животное – нематода. Вещество – кинетин. Источник – кокосовое молоко, прорастающие семена, молодые ростки. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ-20. Модельное животное – дрозофила. Вещество – кофейная кислота. Источник кофе, яблоки, артишоки, ягоды, груши, вино. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ 11. Модельное животное нематода. Вещество куркумин. Источник куркума имбирь. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ 45, СПЖ 19. Модельное животное нематода. Дрозофила. Вещество. Мерицитин. Источник. Клюква, смородина, брюква, черника, чеснок, виноград. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ 32,9. Модельное животное. Нематода. Вещество. Нарингинин. Источник. Грейпфрут. Апельсин. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ-6. Модельное животное нематода. Вещество. Нордигидрогвайретовая кислота. Источник – креазотовый куст. Увеличение продолжительности жизни в процентах. МПЖ-12. Модельное животное – мыши-самцы. Вещество. Пентагалоилглюкоза. Источник. Гранат – куркума. Увеличение продолжительности жизни в процентах МПЖ 16. Модельное животное: нематода. Вещество: полидотин. Источник: виноград. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ 31. Модельное животное: нематода. Вещество: розмариновая кислота. Источник: розмарин, шалфей, орегано, базилик, майоран, тимьян. Мята, Мелисса. Увеличение продолжительности жизни в процентах, СПЖ-10. Модельное животное, Нематода. Вещество, Роялактин. Источник, Маточное молочко. Увеличение продолжительности жизни в процентах, СПЖ-18. Модельное животное, Дрозофила. Вещество, Спермидин. Источник. Соя, куриная печень, зеленый горошек, кукуруза, рыба, раковинные моллюски, голубой сыр. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ-15, СПЖ-30. Модельное животное, нематода, дрозофила. Вещество. Тамарикситин. Источник. гинкго двухлопастный Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ-25. Модельное животное – нематода. Вещество – таниновая кислота. Источник – чай. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ-18. Модельное животное – нематода. Вещество – триголоза. Источник – креветки, саранча, грибы, семена подсолнечника, водоросли. Увеличение продолжительности жизни в процентах, СПЖ-30. Модельное животное, нематода. Вещество, физитин. Источник, клубника, яблоки, виноград. Увеличение продолжительности жизни в процентах, СПЖ-5, СПЖ-23. Модельное животное, нематода, дрозофила. Вещество, цикориевая кислота. Источник. Эхиноцея. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ 21. Модельное животное нематода. Вещество: щавелево уксусная кислота. Источник: яблоки, бананы, горох, картофель, шпинат. Увеличение продолжительности жизни в процентах МПЖ 25. Модельное животное нематода. Вещество: эпигаллокатехин галлат. Источник. Чай, яблоки, базилик, черника, клюква, мята, розмарин, орегано, тимьян, чернослив. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ – 12. Модельное животное. Нематода. Вещество. Юглон. Источник. Черный орех. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ – 29. МПЖ-62. Модельное животное нематода. Вещество. Янтарная кислота. Источник. Кефир, простокваша, пиво, виноград, несозревшие ягоды, репа. Увеличение продолжительности жизни в процентах. СПЖ-12. Модельное животное мышь. Вещество. Д-глюкозамин. Источник. Грибы, хрящи. Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ-8 МПЖ-8 Модельное животное нематода Вещество Л-теанин Источник Зеленый чай Увеличение продолжительности жизни в процентах СПЖ-3 МПЖ-4 Модельное животное нематода